Глава восьмая. Демон. «Леха!» — пронзительно завизжала Ленка, уставившись на косматого Гракха. «Что это?» Она была дёрнулась бежать и мне пришлось сбить её с ног подсечкой. Ленка упала, как подкушенная. «Лежи и не дёргайся. Забыла про двадцать метров. Вот, смотри». Я вытащил артефакт и показал ей. «Он охраняет нас». «Как только отойдешь от меня, с тобой будет то, что произошло с солдатиками. Вкуриваешь?» — жестко сказал я. «То он...» «Виолетта, по-моему, не успела испугаться. Или у нее вместо нервов канаты...» Я и то немного удивился, впервые встретив Гракха. «Ой, да какой там удивился? Чуть не обделался!» «Да и Виолетта с большой долей вероятности находится в прострации...» «Смотритель грак Он отведет нас на место. В зоне вас никто не тронет, пока он рядом или я...» Существа потащили тела всех четверых солдатиков вглубь зоны. На дороге остался только помятый БТР и лужи крови. Я спросил Гракха, кто эти существа. Ответ, как всегда, был лаконичен — демоны-солдаты. Он развернулся и махнул лапой, приглашая следовать за ним. Пройдя мимо колодца, Виолетта взглянула на меня. — Некогда. На обратном пути похороним, если его не сожрут. Суровая правда жизни, но в зоне похоронить не получится. «Ждать нас сейчас тоже никто не будет. Возможно, на выстрелы выдвинулась подмога, или четвертый солдат успел передать по рации о нападении. Одним словом, надо уходить». Виолетта понимала все и без моих пояснений. Она кивнула и пошла дальше. Мы переступили границу зоны. Она была четко очерчена, и, как говорил дед Матвей, начиналась сразу за колодцем. Земля из обычной превратилась в пружинищее черное покрытие. Вроде бы и зала с черным песком, но в то же время что-то другое. Небо над головой опустилось до нескольких сотен метров и полыхало теперь красным зловещим светом. Где-то на горизонте появлялись яркие вспышки. Бывшая проселочная дорога превратилась в дно ущелья, уходящего все ниже. Извилистая каменная тропинка петляла по ложу испарившегося озера и ныне густо облепленного небольшими вулканами, извергающих серу, уходящую в небо. Стоило нам приблизиться, как все чадящие пирамиды потухли, и дали нам спокойно миновать их без отравления серой. Пройдя еще немного, мы увидели четырех яков. На этот раз я хорошо рассмотрел их. Вытянутая козлиная морда и винтороги и прямые рога, торчавшие в разные стороны. Сама же морда не имела кожи, ее заменила кость. Из переносицы вырвался дым пополам с искрами. Это он так дышит, понял я. Глаза, такие же желтые, как и у тех демонов-солдатов, поглядывали откуда-то из глубины черепа. Но при всем этом як оставался жвачным животным. Он медленно и вдумчиво жевал нечто похожее на подушву от армейского сапога и переминался с ноги на ногу, коих у него было шесть. На этот раз все животные стояли под седлами, но нас стало на одного меньше, так что один пойдет пустым. Мы забрались в седло после того, как Як присел и спора поскакали в вглубь зоны. Пока девчонки разглядывали красоты Адской долины, мне в голову пришла мысль. Интересно, как отреагирует демон, узнав, что один из клиентов потерялся по дороге? а Вернее, он уже знает, в этом я не сомневался. Я предпринял все, что возможно, но не приковывать их в самом деле к себе. И это нелепая случайность со стрельбой. Я уверен, солдаты бы не стали стрелять, если не спутали бы гарика с оленем. Хотя, по правде, они ему сделали одолжение. Вот за это, чувствую, я и получу. Гарик отмучился и не попал в кабалу к демону, а отдуваться придется мне. Через час мы достигли того места с огромными ступенями и колоннами, ведущими в подземный замок. Гракх сказал мне, чтобы я вел девушек в зал. Там нас уже ждут. Делать нечего, пошли. лени все было интересно, и она рассматривала фрески с элементами казни, интерьеры замка и восхищалась практически всем. В отличие от нее, Виолетта погрузилась в себя. Она понимала, на что идет, и внутренне готовилась к тяжелому разговору. Двери, ведущие в зал, распахнулись, как только мы подошли к ним ближе. На этот раз каменные створки не издали скрипа. Я опять оказался в пустом круглом зале с пылающим очагом в центре, но на этот раз рядом стояли три удобных стула или, скорее, кресла. Он уже знал, что нас трое. Мы уселись и стали ждать хозяина. «Все случится здесь?» — тихо спросила Виолетта. «Честно говоря, я и сам не знал. Это были мои первые клиенты, но на всякий случай кивнул». «Как все здесь аскетично?» — прошептала Ленка. «Я слышала, что в аду любят роскошь». «Неправда». В зале раздался громкий голос. Он вибрировал металлом, и я узнал своего знакомого. «Он стал говорить», — подумал я. Падди тренировался все это время. Вспомнив, что он читает меня как открытую книгу, я тут же заткнулся. «Я всегда мог говорить еще до того, как нас скинули вниз, образно говоря». «На самом деле механизм неизмеримо сложнее, но для вас хватит и этого знания». Демон вышел прямо из противоположной стены. Гранит сформировал его профиль, становясь выпуклым, и через несколько мгновений выпустил из стены демона. Сегодня он изменился. Его мрачная сутана исчезла, сам он был одет в черный бархатный камзол с белым воротничком, такие же черные штаны и высокие сапоги, поблескивающие шпорами с бриллиантами. На поясе у него красовалась шпага, чей фес был густо усыпан драгоценными камнями. Ленка не могла отвести взгляд от крупного рубина в рукояти. Лицо же демона напомнило мне Ришелье из нашего фильма о мушкетерах. Тонкие усики и бородка, тот же взгляд цепких и умных глаз. Такое же пренебрежение к окружающему миру, которое свойственно мудрецам, познавшим жизнь. Он прошел к нам сквозь огромный очаг, не утруждая себя, чтобы его обойти. Пламя ему, естественно, ничего не сделала Он всего лишь на миг весь заискрился и окутался огненным ореолом. «Лишние вещи раздражают меня. Мне лучше думается, когда ничто не отвлекает взор. Мне достаточно пламени очага. На него я могу смотреть вечность. Впрочем, чем я занимаюсь до сих пор». Мне показалось в его голосе вселенская тоска. «Так что же вас привело ко мне?» «Изначально я думал переговорить с вами по отдельности, но прошу извинить меня, время дорого, но если вы не желаете оголять душу перед посторонними, то я готов пойти на уступки». «А как же вечность? Почему не хватает времени?» — спросила Виолетта. «Вечность тоже конечна, Виолетта, только Создатель бесконечен, но мы решили, что можем соперничать с ним, и вот итог». Он развел руки, показывая на пустые стены. «Добро пожаловать в мой склеп. Но не все так страшно, хоть я и не получил, чего хотел, но могу сделать это для вас. Начнем с тебя, Алексей». Голос его вновь набрался металла, и демон подошел ко мне вплотную. Мне стало не по себе. «Что ж ты сплоховал, провожатый? Еще одна заблудшая душа шла ко мне, а ты отпустил ее». «Они сейчас не слышат тебя». Он кивнул на застывших девушек. Каждая из них сидела не шевелясь и кого-то слушала. «Я также одновременно говорю сейчас и с ними. Так вот, Алексей, как ты думаешь, зачем я дал тебе дар магии?» «Чтобы я им пользовался». Я вспомнил курицу в поезде и улыбнулся. «Не для кулинарных извращений, мой мальчик, а чтобы в первую очередь выполнять мое задание». «Какого же чёрта ты не удержал этого лохматого психа?» Он завис надо мной, сверкая глазами. «Как? Как я его удержу? Он побежал!» Я пожал плечами. «Наркоман, что с него взять?» «Я знаю, куда он побежал. Магия тебе. На что?» Демон менялся, на моих глазах принимая свой первоначальный облик в длинной сутане с капюшоном на голове. «Но я не знаю, как ей пользоваться!» — воскликнул я. «Я пожарный анимак! Надо же знать, какие то заклинания!» «Вовсе не обязательно. Это все удел недалеких людей. Эфир трансформируется из окружающего пространства посредством твоих мыслей и твоего желания. Он принимает ту форму материи, которую ты хочешь ему придать. Или не материи, а, скажем, действия. Наложить порчу. Слышал, наверное, такое распространенное высказывание?» Так вот, кто-то кому-то пожелал всего лишь смерти через грандиозные муки, примерно такой же вариант, какой подарил тебе Грак, перед тем, как вывести за границу зоны. Сделано это было по моему желанию, и ты, поняв, что происходит неладное, смог закрыться. Так что остановило тебя? От, скажем, желания укрыться пологом невидимости. Да, ты еще слаб и не умела взаимодействуешь с эфиром, но на сотню метров вам бы хватило. «Полок невидимости?» — не понял я. «Да, весьма простое и закономерное желание укрыться от чужих глаз, а заодно накрыть ему свою группу и тихо миновать опасное место, оказавшись в зоне». «Он не злился на меня. Во всяком случае, не так, как я ожидал. Он терпеливо объяснял мне, как можно было обойти засаду». «Я постараюсь», — клятвенно пообещал я. «Конечно постараешься». Ведь я налагаю на тебя штраф. Вместо гарика ты приведешь мне две души. Меня пронзило током. Как ты уже правильно догадался, меня интересуют далеко не все люди. Мне нужны яркие, сочные и готовые на любой поступок ради своих преступных амбиций. — Лена тоже такая? — уныло спросил я. — Да, она мне подходит. Если кто-то мне не понравится, то ты узнаешь об этом незамедлительно. «Хорошо», — понуро кивнул я. и того значит, с меня еще девяносто девять». «Да, ты неплохо считаешь», — засмеялся демон. «Что же, кнут ты получил, а теперь пришло время пряника. Я дам тебе артефакты. Что-то ты можешь оставить себе, что-то продашь людям. Именно продашь и за большие деньги». А «Зачем?» «Забавно, но в последнее время деньги сами текли ко мне в руки» я совершенно не прикладывал усилий, не то, что в пожарной команде, когда приходилось отрабатывать каждый рубль. Все просто. Люди ценят то, что досталось им за большие деньги. Деньги. Он сделал на этом акцент. Чисто мое изобретение. Деньги нивелируют чувство данное вам при рождении. Пока вы бегаете в коротких штанишках, вы чисты помыслами и всем верите. «Стоит вам повзрослеть, и вы понимаете, что в моем мире правят бал только деньги. У вас происходит смена ценностей, и вы становитесь моими». «Тогда зачем тебе наши души?» «Душа-то как раз не переходит ко мне автоматически, вместе со сменой мировоззрения», — опечалился демон. «А ведь она моя главная цель, но я нашел выход». Первое, что я сделал, убедил вас в том, что после вашей жизни только мрак и пустота. Живете вы здесь и сейчас. Дальше небытие. Из этого вытекает второе. Я начал продавать вам мимолетное благо за ваши души. Согласись, красиво. То есть, если вдуматься, можно понять, что тебе нужна душа, и она после смерти живет. Значит, существование не заканчивается на физической смерти тела. Бинго. Большинство людей не могут поладить с окружающим их миром и стараются быть выше, красивее, сильнее, умнее и, наконец, богаче. Ведь реальная жизнь вот она, перед самым носом проходит мимо. Что там за гранью, никому не известно «Почти никому», — оговорился демон. «Они не уверены, что их ждет после смерти. Они не знают, но хотят верить, а проверить не могут». «Тут появляюсь я и предлагаю весело провести оставшееся время, но платой за это все будет ваша бессмертная душа, и они попадают ко мне. Стоит только поманить, но сейчас я стал более щепетилен, и абы кто мне не нужен. У кого-то я забираю ее навсегда, могу даже забрать у живого человека, и тогда он становится бездушным». «Могу взять в услужение на определенный срок, как пожелаю. Ты понял? Смотри, будешь болтать язык отрежу», — предупредил он меня. «Красиво. Так что ты говорила о больших деньгах?» — напомнил я демону. «Артефакты. Древние золотые монеты. Каждая из них дает то или иное улучшение. Я разбросаю их в зоне, и за ними пойдут люди, в надежде стать сильнее, выносливее и удачливее». Некоторые артефакты будут добавлять силу. Какие-то избавят от болезней. Самые сильные увеличат удачу, но не так, как у тебя. У тебя же дар. Но весьма ощутимо, что позволит им чаще находить другие монеты, и чем глубже в зоне будет найден артефакт, тем сильнее будет его действие. Я слышал, что один человек уже нашел подобную монету и сгорел. Почему? — О, это такая дьявольская шутка, — захохотал демон эхом отражаясь от стен зала. «Я решил выборочно отправлять нашедших прямиком в ад. Сектор приз на барабане». «Как же они будут собирать монеты в зоне, если у тебя столько хищников бродят вокруг? Так ничего не получится. Они всех искателей сожрут». «На самом деле у меня в вашем мире не так много слуг, и, пожалуй, я отправлю их патрулировать границы зоны, чтобы не получилось, как сегодня». «С трудом верится». «Военные все равно далеко не уйдут и перекроют зону со своей стороны». «А я со своей. Но проникших через двойной кордон ждут артефакты. Это так волнительно. Тем дороже они будут. Возьми монеты. Ты их можешь показать другим людям и рассказать, что нашел прямо на земле, в зоне». «Из своей ладони он пересыпал в мою четыре тяжелых монеты». «Носить с собой можно только три, не больше». Четвертая уже не будет действовать. А какая из них решат сами артефакты? Я покрутил в руках старые, нет, даже очень древние монеты. Они не были идеально круглыми, скорее больше похожими на лепешку с неровными краями. На всех с одной стороны было искусно выгравировано одно и то же лицо с лавровым венком на голове. Оборотная сторона имела различия. Я увидел четыре разновидности рисунка. Рука символизировала силу, Нога, дающая выносливость, сердце, укрепляющее здоровье. На четвертой я увидел изображение звезды, что, вероятно, придавало дополнительную удачу, сверхотмеренной нам при рождении. Каждая весила грамм по пятьдесят. Приятная тяжесть ощущалась в руке. Я невольно взвесил монеты и пришел к выводу, что они мне нравятся. — Могу ли я оставить их себе? — спросил я демона. — Удача тебе ни к чему, продай ее. Заодно породишь слухи среди масс. Остальные три можешь оставить, но покажи их обязательно другим, чтобы возбудить интерес. Мне важно, что думают люди о зоне, ведь каждая монета расскажет мне все о своем владельце. С тобой и так все ясно, не волнуйся так. Ну и как элемент случайности, кто-то все-таки попадется моим слугам на зуб в процессе поиска. То есть возможность погибнуть присутствует, уточнил я. «Конечно, и очень большая, но запретный плод сладок. Издревле так повелось. Ты наверняка читал ту историю». «Читал, но там все плохо кончилось. Их выгнали из рая». «Никто их никуда не выгонял, я тебя умоляю. Мало того, просили остаться, но они ушли сами. Дело в том, что у них раскрылись глаза, и дальше прыгать вокруг райской яблони им надоело». Веселую парочку ждал непостижимый и загадочный новый мир, а не это занудство, пусть и комфортное, но все равно ограниченное стенами райского сада. Понимаешь, я вывел человека из его яслей, но вы почему-то вините меня в этом до сих пор. Я дал вам хорошего пинка под зад, придав ускорение и вектор движения, и теперь вы уже стремитесь к звездам, а так бы до сих пор сидели под пальмой и мучились, разглядывая запретный плод. «Тяжелый случай», — затем-то сказал я и добавил. «Так за сколько продать монету?» «Хороший вопрос. Сколько бы ты заплатил за удачу? Удачу в поисках других монет, удачу в любом начинании, удачу там, где другие потерпят фиаско, удачу во всем?» «Не знаю», — откровенно признался я. «Бери сразу 10 миллионов». Не думая. Или двадцать. Ее все равно начнут перепродавать, пока она не станет дороже самого крупного алмаза на Земле. Тебе лично больше никогда не придется нуждаться в деньгах. Мне же хочется проследить ее путь». «Метастазы?» — догадался я. «Метастазы в обществе?» «Сам Творец подумывает закрывать ваш проект, так что ваше общество давным-давно поражено и требует хирургического вмешательства». Какие уж там метастазы. Организм согрел, чтобы сгореть в ядерном огне без остатка. Один раз вы уже дождались на Орехе. Вновь послышался демонический хохот. Просто интересно понаблюдать. Сколько смертей соберет эта монетка. Сколько душ она принесет мне. А ты, Алексей, не печалься. Штраф в две души вообще ни о чем. В следующий раз будешь более осмотрительный. Это урок. А урок запоминается только тогда, когда человек чувствует дискомфорт, а лучше боль. Так уж он устроен, пока нос не разобьют не запомнит. Иди, Алексей. Я буду ждать тебя с новыми подопечными. И не затягивай.